Глава 33. Очнулась Анастасия в клинике. У кровати стояли Никита, врач и незнакомый человек. «Вы можете говорить?» — спросил доктор. «Наверное, да», — прошептала Анастасия. «Как вас зовут?» — осведомился из клуб. «Настя», — ответила она. «Отлично», — обрадовался врач. Потом сказал Никите. «Думаю, вы можете пообщаться, но недолго». Муж сел на стул у кровати. На втором устроился незнакомец. «Дорогая, — проникновенно произнес Меркулов, — ты не представляешь, как я испугался, когда ты не вернулась домой из магазина, куда отправилась за обновками. Что с тобой случилось? Попробуй вспомнить. Рядом со мной сидит следователь. Если ты стала жертвой нападения, он постарается найти преступников». Настя поняла, что Никита дал ей понять, как она должна себя вести. И «Если она сообщит правду, то кто ей поверит?» Анастасия живёт в богатом доме, у нее роскошная спальня, своя гостиная, гардеробная с красивыми вещами и дорогими украшениями. В особняке огромный штат прислуги. Дознаватель начнет опрашивать горничных, повара, шофера. И что тебе расскажут? Что Никита Андреевич прекрасный муж? Он не жалеет на жену денег, не попрекает ее бездетностью. Та катается на дорогой иномарке, одевается в лучших магазинах, спит, ест, отдыхает сколько ее душеньке угодно. О том, что супруге-бизнесмена приходится делать ради денег, не знает ни одна душа. Что произойдет, когда она сообщит правду? Врачи решат, что от пребывания под землей у Меркуловой помутился разум, запрут ее в сумасшедшем доме. Настя сумела сесть и зашептала. «Милый, я решила поехать в торговый центр одна без шофера, взяла такси». Неразумный поступок, покачал головой следователь. Анастасия ощутила прилив вдохновения и принялась врать. Водитель мне надоел. Вечно за мной тащится, сопит. Я устала от того, что не могу одна по лавкам побегать. Ну, кто знает, чья я жена. Мои фото не публикуют в прессе. С виду я обычная женщина. Вышла на шоссе, остановила машину и отправилась в Москву. Чувствовала себя школьница, которая сбежала с уроков. Человек за рулем выглядел прилично. Он предложил мне бутылку воды. Я сделала пару глотков и... Открываю глаза, вокруг грязь, вонь. При себе остался пустой рюкзачок и фонарь. Откуда он взялся? Даже предположить не могу. Сколько времени я бродила под землёй? Не знаю. В конце концов поняла, я скоро умру. И вдруг увидела свет. Простите, я устала. Хочу спать. Больше ничего не помню. Ох, но мне были очень дорогие серьги, кулон и кольцо. Муж подарил на очередную годовщину нашей свадьбы. Всё пропало. И кошелёк испарился. В нём была немалая сумма денег, кредитки. Никита встал. «Ни о чём не беспокойся. Всё ерунда. Главное, ты жива». «Куплю тебе новый комплект, ещё красивее и дороже, чем тот, что украли». Потом он нежно поцеловал Настю и ушёл, прихватив дознавателя. Настя провела в клинике три недели. Каждый день в палату приносили роскошные букеты, корзины с фруктами, сладости. Привезли телевизор, ноутбук, книги. «Может, так о вас заботится?» Завистью говорили больной медсёстры. Забирать жену Никита приехал один. Сам сел за руль. Выехав на шоссе, он внезапно припарковался на обочине. Настя сказала ему. «Если ты решил убить меня, то поверь, я не боюсь смерти». Меркулов спокойно ответил. «У нас был честный договор. Разве я не платил тебе миллионы за выполненное задание? Хоть раз обманул?» Насте пришлось ответить. «Нет». «А вот ты решила водить меня за нос», — продолжал Никита. «Я не сразу понял, что ты дурачишь меня. Доверял тебе полностью. А раз ты с лукавила то по делам и награда». «Я думал, что ты не найдёшь выхода, но тебе удалось спастись. Ты проявила мужество, бесстрашие, и поэтому заслужила прощение плюс награду. Называй сумму, получишь любую». «Можно подумать?» — спросила Настя. «Не о чём думать», — возразил Никита. «Проси кусок пожирнее, не ошибёшься». Настя назвала, как ей показалось, безумную цифру. Меркулов вынул телефон. «Алло, кто это?» «Саша, рад слышать твой голос. Будь добра, открой счёт, переведи туда деньги». Сумму сейчас пришлю на почту в вип Оформи кредитку на имя моей жены. Пусть курьер привезет ее к нам домой. Да, слушаю. На чье имя откричет? Думал, тебе понятно. На Анастасию Петровну Меркулову. Нет, она одна владелица. Я не имею права распоряжаться этим вкладом. Спасибо, Саша». Потом Никита улыбнулся Насте. «Довольно. Награда в твоем кармане. Скажи, я хороший муж?» «Замечательный», — прошептала Настя. «Тепло на душе от твоих слов». Промырлокал супруг, завел машину, и они поехали домой. Меркулов вел себя прекрасно. Отдал кучу денег жене, улыбался ей. Но глаза его оставались при этом холодными и злыми, как у змеи. Настя поняла, игра в загадки не закончилась. Муж придумал нечто из ряда вон. Шли дни, недели, пролетел месяц, второй. Жизнь Насти по-прежнему походила на сладкий кекс. Никаких проблем у нее не было. Деньги Никита ей правда ей дал, Их количество оказалось так велико, что она могла позволить себе любые покупки, но у Насти почему-то исчезли все ее желания. Она терялась в догадках, по какой причине садист расстался с баснословной суммой. Меркулов знал, что следующая, столь любимая им игра, загадки, стартует лишь тогда, когда жена придет к нему с протянутой рукой. Раньше это случалось три-четыре раза в году. У Насти кипели внутри разные желания. Сейчас же она получила горы денег и мечтала только об одном — избавиться от супруга. Но бедняжка прекрасно осознавала, что Никита никогда ее не отпустит. Мужу нравится игра в загадки. Он найдет способ ее продолжить, придумай для Анастасии нечто невыносимое. То, что сейчас в их отношениях царит вроде как любовь, на самом деле уловка. Муж просто выжидает. Что задумал Никита? На этот вопрос у Насти не было ответа. Но чем дольше она размышляла на эту тему, тем острее становился ее страх.